После войны. Жизнь пошла по-прежнему. Тот же дом, та же комната, служащая убежищем от неуютного внешнего мира, та же любящая Аннушка. Только не стало воскресных обедов за большим столом. Не стало Сережи. Дом снова заполнился обыденными звуками, скрипом половиц под ногами незаметной прислуги перезвоном посуды в кухне, хлопанием занавесок на сквозняках. Остались и родительские скандалы, которые завершались теперь затяжными истериками матери. То нечеловеческий виск, который прекращался только после нескольких крепких пощечин, то скуление, похожее на агонию умирающего животного, длящееся часами и, казалось, заставляющая замолчать все вокруг, и море, и ветер. Костю всякий раз охватывал ужас, как только он замечал приближавшиеся признаки кошмара. Если это случалось днем, он уходил на берег и сидел там, глядя на горизонт, и мечтая о том времени, когда он сможет уехать далеко отсюда и никогда не вспоминать ни этот дом, ни даже вот этот момент, Он просто сотрет все это из своей памяти, как стирают ластиком неверный рисунок, и начнет совершенно новую, совершенно другую жизнь. В ней не будет лета, моря и пальм, а будет зима с серым небом и дождями. Ведь только когда идут дожди, становится так тихо и спокойно, не только в доме, а во всем мире. Только тогда этот мир защищен от перемен и чьих-то вторжений. Только тогда есть единственный звук, который так приятно слушать. Шуршащий звук падающих на листву и траву капель. Только тогда мир перестает быть раздражающе ярким. Он словно сворачивается клубочком, как маленький серый котенок, который когда-то жил у Кости, и которого мать однажды с такой силой пнула ногой, что тот, ударившись о стенку, не смог подняться на ноги. И Аннушка унесла его, а потом сказала Косте, что котенок убежал. Да, в новой Костиной жизни все будет серым и беззвучным. Вот даже сейчас, сидя у ослепительно сверкающего под солнцем моря, глядя на синее яркое небо, можно представить себе, что нет ни красок, ни звуков. Но раздавались неровные шаги на каменной лестнице. Подходила Аннушка, клала ладонь на голову Кости и говорила, «Пойдемте, Константин Константинович, я покормлю вас». Это означало, что в доме уже тихо. Когда звук материнского голоса будил его ночью, Костя прикладывал к ушам две большие витые розовые раковины, закрывал глаза и оказывался в своем бесцветном мире за плотной дождевой завесой. Когда кто-то говорил ему, что в раковине можно услышать шум прибоя, он возражал. Это не прибой, это дождь. Однажды он приложил раковину к уху бабушки и сказал, «Бабуля, послушай, какой сильный дождь!» Бабушка послушала, удивленно глядя на внука и ничего не сказала. «А там, где ты живешь?» спросил Костя. «Там часто бывает дождь?» «К сожалению», сказала бабушка. «Слишком часто». «Я так хочу к тебе», прошептал внук, и бабушка, кажется, все поняла. «Возьми меня к себе. Пожалуйста». Бабушка сказала, что Косте сначала нужно окончить школу. Он не стал вдаваться в подробности и решил, что когда-нибудь же это случится, он окончит школу. И вот тогда все происходит быстро в этой жизни. Совсем недавно была война, они жили в чужом краю, это закончилось. Значит, точно так же закончится школа. Нужно только немного терпения. И вот заканчивается восьмой класс. После него можно уйти из школы, уехать к бабушке и поступить в какой-нибудь техникум или училище. Только не военно-морское, куда отец с матерью намерены его отправить. Только не морская форма, только не море. Что делать? При всем желании Костя не сможет завалить экзамены. Он всю школу был почти отличником. Кто ж ему поверит, что он ничего не знает? Что же делать? Костя сидел на веранде с учебником на коленях и смотрел на море и небо. Нет, он смотрел сквозь море, сквозь небо, в свои мысли и мечты, в тот неведомый мир, который, Костя был уверен, ждет его где-то, едва различимый в колышущемся воздухе и солнечных бликах. По горизонту медленно скользил крошечный серый силуэт военного корабля. Костя знал, что если посмотреть в бинокль, то можно увидеть, как закругляется земля. Корабль будет по самой палубу скрыт живой плотной массой с едва различимой рябью на поверхности, и горизонт окажется гораздо ближе, чем сам корабль. Корабль будет за горизонтом. Как бы хотелось Кости поскорее оказаться вот так же далеко за горизонтом, только в совсем другой стороне, в противоположной стороне, на северной части земли, где нет моря. А что, если просто все бросить и уехать? Бабушкин адрес он знает, денег можно попросить у Аннушки, а можно взять у отца. Костя помнит, как Сережа ловко делал это. Нет, то не будет воровство. Он потом обязательно пришлет ему взятое в долг. Это хорошая идея. Паспорт у него уже есть. Ему скоро семнадцать. Вполне можно самому решать свою судьбу и выбирать будущее. В глубине дома раздался крик матери. Она распекала прислугу за плохо выглаженные чехлы стульев и скатерти. Костя передернулся. Он раскрыл забытую тетрадь, которой лениво играл полуденный бриз, обмакнул перо в чернильницу и попытался сосредоточиться на занятиях. Ему даже едва ли не впервые за все время учебы захотелось этого, прилежно заниматься, успешно окончить восьмой класс и продолжить учебу по своему выбору. Появившаяся на веранде мать с раздражением бросила. «Занимаешься? Или делаешь вид?» «Бездельник! Учти! Поступишь с помощью отца, а учиться самому придется!» Костя тихо, но с твердостью в голосе, сказал уже не в первый раз. «Я не хочу в военно-морское!» «Тебя не спрашивает никто. Захочешь, как миленький!» Голос матери внезапно сорвался на виск. Костя знал, чем это чревато, но было уже поздно. «Бездарь! а, -а Сереженька! Мой сынок! Был бы Сереженька жив! За тебя, паразита, бездарь, погиб! а, -а, -а Она сотрясалась в конвульсиях, вытянувшись в струнку и запрокинув голову а а, -а! Прибежала пожилая горничная Антонина. Привычно обхватила тонкое и безрадостной жизнью тело своей хозяйки одной рукой, а другой рукой несколько раз резко хлестанула ее по щекам. Хозяйка обмякла, повисла на горничной, и та повела ее в дом. Костя бросил учебник на стол, быстро вырвал из тетради чистый лист. Снова обмакнул ручку в чернила и написал: Бабулечка, моя милая, забери меня к себе. Я не хочу здесь жить. Я не хочу быть военным моряком. Я ненавижу море. Я буду тебе помогать. Целую, твой костя. И добавил чуть ниже. Я все равно уеду отсюда. Потом сложил листок в четверо и спрятал в нагрудный карман. Осторожно, ступая по коридору, задержался у двери материной спальни. Из-за нее слышались ее всхлипывания и вскрики, и умиротворяющий голос Антонины. Костя зашел в кабинет отца, дернул ручку. Секретер закрыт. Тогда он подлез снизу, нажал на днище, как когда-то его брат, и открыл крышку. Внутри аккуратными стопками лежали бумаги, тетради. На отдельной полочке стопка денег. Ниже чернильница, пачка бумаги, лист марок и конверты. Костя оторвал марку, лизнул ее, наклеил на уголок конверта и захлопнул секретер. Потом убедился, что крышка защелкнулась, и вышел из кабинета. В коридоре он прислушался и направился на звуки приятного металлического перезвона. В гостиной Аннушка, стоя у комода, протирала столовые приборы. Костя подошел к ней. — Аннушка, вы не могли бы бросить в городе мое письмо? — Конечно, котенька. Она повернула к нему светящееся улыбкой лицо. Теперь она смотрела на своего подопечного уже снизу вверх но с такой любовью, с такой нежностью, словно перед ней был все тот же маленький мальчик. «А можно я ваш адрес обратный напишу на конверте?» Она улыбнулась игриво. «Барышня появилась. Константин Константинович, а?» «Нет, это бабушки», — смутился Костя. «Ладно, пишите бабушкин адрес, а я свой допишу». Вы же не скажете никому, Аннушка?» «Нет, конечно, моя радость!»